В делах Божиих не рассуждай по насыщении своего чрева. При наполненном чреве какое может быть ведение тайн Божиих? Второе. О вере. Прежде всего, должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает. Послание к евреям, глава 11, стих 6. Вера –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 Слово пятнадцатое. Седьмое. О безмолвии. Преподобный Варсонофий учит. «Доколе на море корабль терпит беды и приражение ветров, а когда достигнет пристанище тихого и мирного, уже не боится бед и скорбей и приражения ветров, но остается в тиши. Так и ты, монах, доколе остаешься с людьми,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 изгнал из нее и беса молитвою «Чете Минеи, ноябрь, день 17. -й». Если же невозможно, чтоб не возмутиться, то, по крайней мере, надобно удерживать язык по глаголу «псалмопевца» «Сметохся и не глаголах. Псалом 76. -й. Всем случае мы можем взять в образец себе святого Спиридона Тремифунского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 Лет до 35, то есть до приполовения земной жизни, велик подвиг бывает человеку в сохранении себя, и многие в сиелита не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как о осем святой Василий Великий свидетельствует. Многие много собрали в юности, но посреди ясития бывшие Восставшим на них искушением от духов лукавствия не стерпели волнения и всего того лишились. Чтобы не испытать такого превращения, надобно поставить себя как намерили испытание и внимательно наблюдать всю жизнь за собою, по учению святого Исаака Сирина. Яко же намерили приличествуют извесить и мужда, жительство свое. Слово сороковое.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 Приношу Тебе от скверных уст и нечистых устен молитву сию. Помяни, яко призвайся на мне имя святое Твое, и искупил меня Иси ценою крови Твоей я, яко запечатлел мя си, обручением святаго Духа Твоего, и возвел мя и си, от глубины беззаконий моих, да не похитит меня враг. И Иисусе Христе...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 Не предашь, Господи, зверям, невидимым душу, исповедующую Тебе. Не попусти, Господи, уязвите рабу Твоему от псов чуждых. Приятелище, Святого Духа Твоего, быть имя сподоби и дом Христа Твоего, Отче Святый, Созижди мя, путеводителю заблудших, путеводствуй меня, Да не уклонюся в я. Лице Твое, Господи! «Видите, вожделех! Боже, светом лица Твоего путеводимя! Источник слез, даруй мне рабу Твоему, И росу, святаго Духа, дашь созданию Твоему. Да не иссохну я, смоковница, юже Ты проклял, еси! И да будут слезы питьем моим и молитву моя пищи. Обрати, Господи, плач мой в радость мне!»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 Почему после и воспел терпя потерпех Господа и внят ми и услыша молитву мою Псалом 39 Сосуды скудельничьи искушают печь и искушение человеческое в помышлениях его Сирах глава 27 Но горе вам погуبلшим терпение и что сотворите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 Своему Господе стоит или падает, станет же. Силен боясь есть Бог, поставите его. Послание к римлянам, глава 14, стих 4. Гораздо лучше всегда приводить себе на память все апостольские слова. Мняйся стоять и доблюдеться, да не падет. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12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 то можем надеяться, что в сердцах наших воссияет свет божественный, озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму. Поревнуем возлюбленным Божиим, поревнуем кротости Давида, о котором при и любоблаги, Господь сказал, «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Так он говорит о Давиде,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 Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Богу и великому Судье, ведущему сердца наши и сокровенные страсти естества. Преподобный Антиох Палестинский, слово 49: -е. Итак, возлюбленные, не будем наблюдать за чужими грехами и осуждать других, чтобы не услышать. Сыны ведь человечестии, Зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Псалом 56. Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда дьявол готов стереть его, как мельничный жернов зерно пшеничное. 26. Против излишней попечительности.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 Умосозерцательной жизни, ибо одни токма, очистившиеся от страстей и совершенные коны жизни приступать могут, как сие видеть можно и слов Священного Писания Блаженни, чисти сердцем, якотии Бога узрит Евангелие от Матфея, глава 5 стих 8 и из слов святителя Григория Богослова в слове на святую Пасху к созерцанию.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 Улавляет яко своего слугу. Если же не можно найти наставника, могущего руководствовать к умосозерцательной жизни, то в таком случае должно руководствоваться Священным Писанием, ибо Сам Господь повелевает нам учиться от Священного Писания. Глаголе «Испытайте Писание, якобы мните в них, имейте живот вечный». Евангелие от Иоанна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 ибо, по мнению учителей церковных. Блаженный Феодорит, толкование на песнь песней, созерцание вещей духовных, предпочитается познанию вещей чувственных, а потому никакими противностями в прохождении сего пути колебаться не должно, утверждаясь всем случае, на Слове Божьем. Страха же их не убоимся, ниже смутимся яко с нами Бог.